о каком-то весеннем смехе, прозвучавшем когда-то и смолкшем, вспоминается вьюга, колокол и вьюга, и неподвижная маска идиота. Их двое, их двое, их двое. И снова исчезает всё. Потухшие глаза разгораются холодным, прыгающим огнём.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 В рабстве, в оковах, ни мысли свободной, ни чувства, ни вздоха всё одним тобой, всё для тебя. Один ты. Ну и видишь? Я жду. И в позе гордого смирения он ждёт ответа один перед чёрным в сфере по торжествующим гробом. Один перед грозным лицом необъятной и величевой тишины. Один. Неподвижными остриями вонзаются в мглу огни свечей, и где-то далеко напевает, удаляясь в юга их двое, их двое. Тишина.